Кузьмин Михаил Кузьмин когда-то напутствовал саму Ахматову, написав предисловие для ее сборника «Вечер». Цитата. «В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть» каждый день их, каждый час был предсмертным. Хотя предсмертное времяпровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир чтобы насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Эти слова Кузьмина напоминают тему известной сцены из фильма «Общество мёртвых поэтов» режиссер Питер Уир, 1989 год, где учитель объясняет ученикам значение латинской фразы «carpe diem» — «лови мгновение». Кузьмин и Ахматова вместе развивали эту важную тему — Так в стихотворении «Дитя и роза» Кузьмин призывает не тянуться за розой, а рвать фиалки, то есть испытывать наслаждение, присущие возрасту. «Дитя, торопись, торопись, помни, что летом фиалок уж нет». Этот призыв ловить мгновение оригинальным образом проявился в российской рекламе дейтинг-приложения «Пьюр». В рекламном цикле под названием «Непристойные стихи» популярные молодые актеры читали стихи русских классиков. Среди них было и стихотворение Михаила Кузьмина «Кларнетист». «Я возьму почтовый лист, напишу письмо с ответом. Кларнетист, мой кларнетист, приходи ко мне с кларнетом». Это стихотворение тогда читал актер Гладстон Махип. Заканчивался ролик кратким ликбезом об авторе. Кузьмин — первый русский поэт и прозаик, сделавший гомоэротическую тему центральной в своем творчестве. Он не скрывал свою гомосексуальность не только в сочинениях, но и в жизни. Более того, осознавал ее как абсолютно естественную, совершенно здоровую, непосредственную и творчески обогащающую его, как поэта, данность.